Глава 6. Испуг. Как же гудело в голове. Бедные боксёры, которым приходилось частенько получать по бороде. Это как же у них-то в башках должно грохотать. Только некоторое время спустя я поняла, что неясный гул был не в моей черепушке. Это звук множества голосов. Открыв глаза, первым делом осознала, что лежу на спине, надо мной решётка, а много выше неё сводчатый металлический потолок. Повернувшись на бок, и там увидела решётку. «Я в долбанной клетке, как какое-то животное». Резко села и подождала, пока замельтешившие чёрные пятна исчезнут. «Итак, что же мы имеем? Огромное помещение, похоже, какой-то ангар или склад с окнами под потолком метрах в четыреста от пола. Ряды клеток вдоль обеих стен, таких же, в которой была заперта я». И большая часть из них не пустовала. Около трёх десятков парней, довольно крупных и мускулистых, ходили в них из угла в угол, сидели или просто лежали на полу. Многие негромко переговаривались. Одежда у некоторых была в бурых потёках и пятнах. Кое-кто сильно зарос, будто не брился достаточно долгое время, но кто-то выглядел вполне себе респектабельно. В дальнем конце этого ангара виднелась большая дверь, даже скорее ворота, куда бы легко въехала машина. На одной из стен висели свёрнутые шланги, и больше в принципе смотреть было не на что. Эй, кто-нибудь мне объяснит, где мы и что происходит? Прочистив горло, крикнула я и оказалась в центре внимания где-то десятка парней. Не кричи, они этого не любят и накажут. Голос не походил на морское, и присмотревшись, я увидела, что в ближайшей ко мне клетке сидела девушка, только очень рослая и прямо-таки накачанная. Я по сравнению с ней была долбаной феей-пикси. Кто это они? уже тише спросила я. Ну, я так понимаю, обортни. Пожала она отнюдь не узкими плечами. Что прости? фыркнула удивлённо. Что слышала, блонди? резко разозлилась она. Думаешь, я умом подвинулась? Ну-ну. Эй, я ничего такого не говорила, примирительно пробормотала я. Просто услышать такое, сама понимаешь. Кстати, я Аврора, Рори. Ещё как, понимая. Мне 3 дня понадобилось, чтобы смириться с реальностью этого факта. вздохнула девушка, успокаиваясь и сильно мрачнее при этом. Надя, она правду говорит. Сказал симпатичный темноволосый парень через две клетки от меня. Я видел их и разговоры слышал. И я, Лёха, о чём разговоры? О том, что на нас напал какой-то одичал и заразил, и все мы теперь, похоже, превратимся в зверюг. А это типа никого не радует из других оборотней, и поэтому нас всех отловили и заперли. И вы в это верите? А ты типа нет? И бинты на тебе просто как украшение. Едва парень напомнила о повязке под ней, жутко зачесалась. Я прикусила язык, наконец признавая, что многое из произошедшего со мной было, мягко скажем, труднообъяснимым. И что же с нами будет? А тут и сама не знаешь. Блондин болтал что-то о каком-то отборе и об умерщвлении остальных. Но ведь это не может быть правдой. Мы же люди, нас искать должны. Нельзя же просто взять и украсть 30 человек. выбрать нужных, не пойми по какому признаку, а остальных усыпить за ненадобностью, как невостребованных бродячих псов. Хотя о чём это я. В таком огромном городе наверняка пропадают без следа сотни людей, никто никогда их не находит, и при этом чрезвычайное положение не вводят и всё вокруг не прочёсывают. Нам не объясняют, но я так понимаю, все чего-то ждут. Отозвалась Надя. И каждый день приводит новых, точнее, каждое утро или ночь. Полнолуние они ждут. Вмешался в разговор нервно шагающий по своей клетке парень с противоположного ряда. А там посмотрят. Если превратимся, пристрелят наверняка. А если нет, то может и отпустят. Или наоборот. Подключился ещё кто-то. Да хрен отсюда кого отпустят, вы идиоты. выкрикнул какой-то парень с дальнего конца ангара, и на него зашикали. Пошли вы. Мы все тут и сдохнем. О, опять наша королева драмы активизировалась. Закатил глаза Лёха. Ну сейчас все отгребём. Несмотря на все попытки унять его, тот продолжал орать, да ещё стал пинать и трясти прутья, требуя выпустить его немедленно. Через пару минут дверь ангара распахнулась и вошёл здоровенный мужик, почти точная копия больничного Верзилы. Снял со стены шланг и вскоре по клеткам ударил мощный поток ледяной воды. Он с равнодушной каменной рожей прошёлся вдоль обоих рядов, методично поливая каждого. Когда обжигающе холодная струя ударила в меня, то дыхание пресеклось, потом я завопила, потеряв и падая с ног. Вода лилась до тех пор, пока я не выдохлась и не замолчала, свернувшись в позу эмбриона на полу клетки. «Сука, я тебя запомню». «Запомню обязательно, и если выберусь живой, то этот шланг найду способ затолкать, куда солнце не заглядывает». «С крещением тебя, Аврора!» Отплевавшись и утираясь, прохрепел Лёха, когда наш мучитель с невозмутимым видом пошёл дальше. «Эй, гестапо, кормить нас сегодня будут?» Обойдётесь до завтра, грубо ответил тот, сворачивая шланг с видом человека, уверенного, что хорошее дело сделал. А то мой за вами потом блевотину, и так в анище дышать рядом нельзя. Пахло и правда не очень хорошо, а всё потому, что вместо удобств в одном из углов клетки была просто дыра в полу. Представить, как нужно отправлять естественные потребности вот так, На глазах у всех было просто неимоверно унизительно, и я решила, что лучше лопну, чем сделаю это. Но отчёт себя отдавала, что в какой-то момент нужда окажется сильнее стыда. Хотя, если верить словам Бландина, лично мне долго мучиться, вероятно, и не придётся. Я ведь очевидно не дотягиваю даже до самых низких критериев местного отбора. В этом можно было легко удостовериться, сравнив себя со всеми остальными пленниками. Все крупные, никак не ниже метра восьмидесяти. Физически развитые, мускулистые, даже та же Надя. А я 150 сантиметров роста, 46 килограммов, и единственная физическая нагрузка, которой подвергалась, это беготня с бумажками по этажам и кабинетам. Да уж, с точки зрения этих верзил и бугаёв, которых до сих пор мне случалось увидеть, я должно быть какое-то досадное недоразумение. Как тот сказал? Совернуть шею и забыть. Какое-то время я сидела молча, поддаваясь осознанию, насколько всё погано. Но я не согласна просто смириться с тем фактом, что должна умереть, только потому, что не соответствую каким-то чужим грёбаным физическим параметрам, причём даже кажется вообще нечеловеческим. Не согласна.